Рогатый избавил меня от телесных мук, и ледок проявил себя во всей красе. Моментально подняв настроение до уровня, лучше не бывает. — О чем задумался, Кэр? — тем временем спросил Роальд. — Уж не собираешься ли ты участвовать в большой игре? Я покосился на прижавшуюся ко мне Кейли, заинтересованно ожидающую моего ответа. Не обидится ли прекрасная Мальвика? Вот в чем вопрос. Досадно будет, если Кейли фыркнет, развернется и уйдет. «С кем я тогда скоротаю оставшуюся ночь и часть дня?» «Собираюсь», — все же ответил я рольду «Чисто из любопытства попробую обыграть городских толстосумов». «Я бы тоже сыграл», — мечтательно протянул Тим, но, увидев осуждающий взгляд десятника, сразу попытался оправдаться. «Да нет, я ничего такого. Просто сразу бы договорился с девицей, она получает свободу, а я титул». И хоп!» Я уже не простой стражник, а как минимум командир сотни коронного войска или управитель небольшого городка. Не жизнь, а сказка. Думаешь, благородная девица, так вот сразу согласится выйти за тебя замуж? Как бы не так. Пошлет тебя подальше и вся недолга. Обломал его мечтание Стэн. — Это тебя пошлет, — обиделся Тим. — Хватит вам, — одернул их роль. — Еще подраться вздумайте. «Жаль», — разочарованно вздохнул Кэлли, положив голову мне на плечо. «Нам придется расстаться». «Зря ты так, Кэр», — укорил меня Вельд, видимо, считающий себя обязанным перед Кэлли за знакомство с двумя замечательными подружками. «Да нет, вы меня не так поняли», — улыбнулась Мальвика. «Я не к тому, что собираюсь насовсем расстаться с Кэром. Просто большая игра идет в отдельном зале, и зрители туда не допускаются» так что нам придется дожидаться его здесь и глазить на магическую иллюзию, следя за ходом игры. «Думаю, надолго я не задержусь», — сказал я, глядя на нетерпеливо подергивающего хвостом беса. «Если тебе будет так же вести, как вчера, то, конечно», — рассмеялась Кейли и погрозила мне пальчиком. «Только смотри, не проиграйся, Кэр, я буду за тебя переживать». «Точно!» — оживился Вельт, бросив на Кейли обожающий взгляд раскеру привалила удача, грех будет не поддержать его!» Воровато оглядевшись, он придвинулся к Мальвике и, понизив голос, спросил, «Где тут можно сделать ставки на исход игры?» «Бубин обычно заключает пари на большую игру», также негромко ответил Кэлли. «И еще пара человек, но они люди несколько ненадежные». «Кто такой и где его найти?» Забросал ее вопросами заинтересовавшийся Вельт. «Ну, коротышка такой крепенький, вроде люкова на самом деле зовут начала объяснять кэлли но все лечат бубном по его любимой присказке он же всегда когда заспорится или разозлится орёт ща как в бобен дам шаман что ли недоуменно спросил вельт не знаю расхохоталась кэль но ты сам можешь выяснить у него насчет бубна он обычно наверху во втором зале оттирается постой вельт остановил Тим выбирающегося из-за стола рыжего и принялся рыться в карманах. «За меня вот поставишь?» «Э, и про меня не забудьте!» Сказал Стэн, которого тоже поразила лихорадка азарта. Так и набралось девять с половиной золотых. Все скинулись на многообещающую ставку. Даже Иша и Лэри решили немного рискнуть. Но Вельду, конечно, такие деньги не доверили. И искать бубно он отправился в компании Рольда и Лэри. А чуть позже мы уже все вместе поднялись на второй этаж. С одной стороны меня обнимала Кейли, а с другой подпирал Вельт. Приятель пытался поделиться секретами карточной игры, но и не забывал грозить самыми жуткими карами, ожидающими меня в случае проигрыша. Добравшись до троицы охранников мордоворотов, стоявших у приоткрытой двери, я расстался со своими спутниками. Что поделаешь, таковы правила, в малый зал зевак не пускают. А я, похоже, стал очень известной в определенных кругах персоны, так как меня пропустили без каких-либо вопросов о состоятельности притязаний на серьезную игру. Знают, что денежек у меня достаточно. За потайной дверью скрывалась богато, даже роскошно обставленная комната. В самом центре массивный круглый стол, обтянутый зеленым бархатом, вокруг него большие кресла, обитые плотной тканью с бежево-золотистым узором. Стены, затянуты светлой драпировкой со строгим, отливающим серой сталью рисунком, а свисающие с потолка на тонких цепях бронзовые светильники, поблескивают начищенными боками. Пол выложен темным, почти черным лакированным паркетом. «Проходите, проходите, Тьерстайни!» Радушно улыбнулся стоящий у стола невысокий мужчина в строгом костюме, прерывая свой разговор с парочкой служащих клуба. — Весьма рад, что вы решили принять участие в большой игре, — доверительно сообщил он, пожимая мне руку. — Думаю, вы будете не разочарованы. — А где остальные игроки? — поинтересовался я. — А другие игроки еще не пожаловали. Вы первый. — Но не извольте сомневаться, сегодня будет с кем поиграть. Как минимум трое соперников. Радушно улыбнулся мужчина. — Позвольте представиться, Рихард Герон, можно просто Тьер Герон. Я хозяин клуба, в котором вы имеете честь пребывать. Я внимательно посмотрел на владельца серебряного звона и кивнул, принимая к сведению его слова. В лицо, конечно, я Рихарда и раньше знал, но на коротке знаком с ним не был. Так что надо держать себя в руках, а то выпрут еще, не дав поиграть. Ладно, Герон-то Герон. Хотя в иных кругах его обычно кличут крабом. Поговаривают за то, что он предпочитает избавляться от трупов недоброжелателей, скармливая их крабом, водящимся в порту под пирсами в великом множестве. Серьезный человек. И не глупый. Дурак не смог бы объединить большую часть разрозненных преступных шаек в целое сообщество воров, убийц и грабителей, обозвав свою организацию ночной гильдии, по примеру, аквитанских друзей. Да и открытие приличного горного клуба для отмывания грязных денежек тоже свидетельствует о недюжинном уме. Довольно потирающий лапки бес развеселился. «Да, будет хоть десять соперников! Домой без портков отправятся!» «А тебе точно не слабо выиграть!» — подначил я беса, дабы направить его пыл в нужное русло. Хозяин уже серебряного звона сказал... Ну вот и отлично, я как раз надеялся найти себе достойных соперников. Лен, темные лозы нашему гостю, скомандовал владелец клуба подчиненным, вкатившим в малую залу столик, заставленный бутылями с выпивкой, и пояснил мне, чтобы вам не было в тягость ожидания остальных гостей. Бокал я взял, не отказываться же от дармовой выпивки, но вино только пригубил. Слишком уж все хорошо выглядит. По неволе всякие глупости в голову лезут. Может, конечно, Герон просто умеет достойно держать удар. Но вряд ли. Чтобы столь радушно относиться к обставившему его заведение человеку, он должен быть как минимум святым подвижником. А про него иное говорят. Да и без разговоров понятно, что главой ночной гильдии может быть только самый сильный и жестокий хищник из этой преступной стаи. С него станется с улыбочкой на лице ядом напоить. Дабы не мешать владельцу клуба, занятому последними приготовлениями к игре, я отошел к ближайшему окну слева от стола. Отодвинув тяжелую штору, выглянул на улицу и принялся рассматривать экипажи, подъезжающие к парадному входу. Через прозрачное стекло хорошо все видно. Жаль только, на гостях игорного дома не написано, зачем они прибыли. Поразвлечься в нижнем зале или составить мне компанию за зеленым столом. «Да вы присаживайтесь, Тьерстайни!» Предложил Герон, отвлекшись на мгновение от своих забот. «У вас же есть редкая возможность выбрать любое место за столом». «Ага, хорошо». Кивнул я, сделав заинтересованное лицо, будто мне не все равно, где сидеть. Ожидание оказалось очень недолгим, а игроки на редкость пунктуальными. Как и предрекала Келли, к девяти часам прибыли все, кто пожелал принять участие в большой игре. За четверть часа до срока пришел я, а в пятиминутный промежуток, остающийся до начала, заявились все остальные. Да какие персоны! Никогда бы не подумал, что доведется вращаться в таком обществе. Правда, узнал я только Тьера Фоса, нашего богача и почетного горожанина, так как доводилось видеть его раньше, и первую красотку Кельма, леди Меджери Диарлар, бронессу Кантор. Но этого достаточно, чтобы произвести впечатление на моих друзей. Кто из них может похвастать, что ему доводилось сидеть за одним столом с такими персонами? Воспользовавшись возможностью, я принялся разглядывать благородную леди, раз уж удалось так близко подобраться к объекту влюбленности абсолютного большинства кельмских парней. Сам не раз засматривался на нее со стороны, когда она появлялась в городе. Очень уж красиво. Тем более, что настроение соответствовало. Смесь зелья Тьера Эльдара с бесовской выпивкой привела меня в такое умиротворенно благодушное состояние, что хотелось обнять весь мир, а не только отдельных его представителей в лице молоденьких красоток. Просто не жизнь вокруг, а сказка. Видимо, из-за этого, глядя на баронессу, я видел лишь ее потрясающую красоту и даже не вспоминал обо всех тех глупостях, что про нее болтают. Конечно, очень уж неожиданно умерли и старый барон, сэр Логин, и его сын-наследник, практически сразу после того, как к ним переехала леди Мэджори, попросившая убежище под кровом дядиного дома. Причем никто не сомневался, что смерть мужчин была насильственной. Латик Бору из седьмого десятка, ездивший с дознавателями на место преступления, по всему городу растрепал, что барон и его сына прямо-таки распотрошили каким-то кухонным ножом. Умышленное убийство, и ничего тут не изменишь. Все тут же подумали, что эта милая племянница покрошила в капусту родню, чтобы завладеть имуществом покойных. Ее даже в столицу увезли на особое дознание с магами-менталистами. А обратно она вернулась не просто оправданная, а с титулом баронессы. Императорским указом было закреплено ее право на этот благородный титул. А дальние родственники сэра Логина, мужеского пола, один из которых и должен был стать новым бароном, оказались у разбитого корыта. Тогда леди Мэджори и стала не только самой красивой, но и самой загадочной личностью Кельма. Тем более, что и дальше вела она себя необычно. Кавалеров из благородных, от которых отбоя не было, не подпускала к себе на арбалетный выстрел и серьезных предложений не принимала. Словно не желала выходить замуж. Но при этом затворницей она не была, подруги у нее имелись что порождало совсем уж гнусные слухи. Но, скорее всего, это от того, что в городе ее видели нечасто. Она все больше в столице пропадает, лишь лето проводит в Кельме, у моря. И тогда мы имеем счастье ее лицезреть. Но полюбоваться на стильную красотку в белоснежном шелковом платье с подолом колоколом не вышло. В этот момент в поле моего зрения оказалась спутница Леди Мэджори, Довольно высокая, очень стройная и длинноногая девица, и вырядившаяся в мужскую одежду, в черную, как какая-то адептка темного, да при оружии. На набранном из широких серебреных колец поясе крепится короткая рапира с двойной витой гардой и узкий длинный кинжал. А ножны клинков красиво отделаны черным деревом и серебром в масть одежде, которая заслуживает особого внимания, ибо у нас такая столичная мода пока не прижилась. К сожалению. Младшая дочь первого советника-градоначальника как-то посмела выйти на люди в чем-то подобном, так в тот же вечер была выловлена и нещадно выпорота отцом, а на следующий день отправлена в пансион для благородных девиц при монастыре Святой эльки Впрочем, глупышке Анне было тогда всего 14, а это леди, определенно не девочка-подросток, должно быть, соображает, что делает, демонстрируя всем прелести своей фигурки. Не удержавшись, я осуждающе покачал головой, глядя на потрясные ножки, обтянутые черные замши штанов, с свьющимся серебристым узором по бокам, и поднял взгляд выше. Короткая, облегающая курточка, четко обрисовывающая симпатичные выпуклости. Это тоже нечто. Но широкополая мужская шляпа с пером, очень похожая на мою, хотя размером, конечно, поменьше, это уже не наглость, а вызов и мужчинам, и устоям. Сумасшедшая девица. Да даже самое мастерское владение клинком не поможет ей отбиться от толпы желающих скрасить ее досуг, если она рискнет показаться в таком наряде вечером на улице одна. Причем в центральном квартале, где, несомненно, эта леди проживает. А портовом лучше и не заикаться. Девушка, двигаясь к своей подруге, на мгновение повернулась ко мне спиной, обходя одного из гостей, и я прикрыл рукой глаза и горячо похвалил себя за предусмотрительность. Подлый бес как будто знал, что будет происходить вечером, предлагая этот злосчастный спор. И если бы не проведенный в объятиях Кейли день, я бы определенно увез по самые уши. Ибо на мгновение у меня возникло просто нестерпимое желание хлопнуть кое-кого по обтянутому замшей заду. Только лень вставать. Это и спасало от возможного наказания. Как-никак, по уложению... О преступлениях против личности, оскорбление действием лица благородного сословия карается каторжными работами на срок от года до пяти лет. без плясал бы от счастья, даже проиграв спор. Жуткая жизнь на каменоломнях или соляных озерах ничуть не лучше смерти. Бес, разлегшийся кверху пузом на широком изгибе подлокотника кресла, вдруг подскочил и заметался из стороны в сторону, будто ища где спрятаться. Было бы от чего Повернувшаяся, наконец, к нам лицом леди отнюдь не была страшна, как ночной ужас. Наоборот, блистала вызывающей красотой. Черные волосы, не спадающие на плечи крупными, завивающимися на концах локонами, правильные черты лица, золотистая кожа без малейшего изъяна, пухлые, слегка приоткрытые губки, покрашенные в бледно-розовый цвет, симпатичный носик, и очень выразительные серо-зеленые глаза. Большущие, с необычно четко выраженной черной каймой по краю радужки, и длиннющие ресницы, чуть загибающиеся к краям. Чрезвычайно смазливая девица. И, видимо, зная это, практически не использует украшения. В мочках ушей лишь махонькие серьги-кнопки с изумрудиками, а на шее только тонкая витая цепочка лунного серебра. Такие мелочи и не заметишь. Особенно, когда эта леди уставится прямо на тебя своими большущими глазищами, такими проницательными, что, кажется, она видит тебя насквозь. — Бес, ты-то чего всполошился? — спросил я хвостатого, успокоившегося лишь когда внимательно посмотревшая на меня леди отвела взгляд. — Да так! — махнул лапкой смущенный бес. — Ошибся малость! — В чем ошибся? — своим ответом он раззадорил мое любопытство. — Ну... — замялся рогатый. — В общем... Короче, эта девица, обладая даром видеть существ с иных планов бытия, но, к счастью, не знает, как им пользоваться. А то бы мы попали в переплет. это стерва устроила бы нам веселенькую жизнь. — Что ты не взлюбил-то так? — мысленно посмеялся я над испуганным бесом. — Очень эффектная красотка... И раз предпочитает черные наряды, верно, личность целостная и самодостаточная. А про то, что стерва, у нее на лбу не написано. — Да что ты знаешь? — запальчиво проговорил бес. — Все они, стервы, этим дем... — и резко оборвал себя. — Что, дем? — переспросил я, не разобрав суть фразы. — Не могу сказать. — помотал головой гад рогатый. — За это с меня точно шкуру спустят. Заинтриговал меня зловрядный бес. Я сразу же присмотрелся к девушке повнимательней, пытаясь понять, что же она за дем такой. Но единственное, что сразу бросалось в глаза, это ее привлекательность. Нет, приз, возможно, покрасивше будет, но блистает иной, чистой и невинной красотой. А это обольстительно красиво И при взгляде на нее в душе так и вскипают поручные желания. Как же я удачно подгадал, проведя день с Кейли. Иначе точно бы каких-нибудь глупостей натворил Отведя взгляд от затянутой в замшу девицы, я озадаченно почесал затылок. Страсти-то какие! Любовь с первого взгляда не иначе. Хотя насчет любви, конечно, перебор. Просто жажда обладания всколыхнула душу. Как будто я смазливых девчонок никогда не видал. Но это просто из ряда вон. Воплощение обощения какое-то. Как суккуб. Едва не подскочив в кресле, я постарался сдержать волнение и прикрыл глаза. А ведь точно! Тот-то бес и испугался, увидев демоница. Но как она могла попасть в город? И почему ее до сих пор не отловили инквизиторы? Или ошибаюсь? Открыв глаза, я бросил на предполагаемого демона обольщение заинтересованный взгляд. Нет, что-то не вяжется. Крохотные рожки она могла скрыть под шляпкой, но куда бы она делала хвост? Под обтягивающими, изумительно стройные ножки, штанами его не спрятать. Или суккубы способны избавляться от своих демонических черт при перевоплощении. Очень даже может быть. Жаль, я пренебрегал посещением богословских занятий. Значит, ты хотел сказать, что это леди и не девушка вовсе, а демон обольщения? Решил я вывести беса на чистую воду и во всем разобраться. А попросту суккуб... Я прав? и довольно протянул, видя расстроенную рожу рогатого. «Как думаешь, что с тобой сделают демоны по возвращении, когда мы сдадим эту обольстительную проказницу добрым дядькам-инквизиторам?» «За себя бы побеспокоился!» Ядовито ответствовал совсем приунывший бес. «С тебя демоны тоже шкуру снимут!» И огорченно покачал головой. «А самое обидное, знаешь что?» «Не знаю», — признался я, — «что?» то, что этой стерви, ничего не будет, — фыркнул бес, — не тронут ее инквизиторы. «Ну-ну», — улыбнулся я наивности беса, — «похоже, ты с ними плохо знаком». «Близкое знакомство водить не пришлось», — признал мой рогатый собеседник. «Да только как ни крути, а девица кругом невиновной выходит. В ней лишь частица демонической крови, и призвать ее к ответу за грехи предков никак нельзя». А вот нам с тобой на орехи точно достанется. Полукровка? Изумился я. Вот так диво. Да что тут дивного-то? Удивился бес. Чистокровных людей спустя четыре сотни лет со дня вашего пришествия в этот мир, считай, не встречается. Только вы не хотите этого признавать. Ты говори, да не заговаривайся. Замечание бесовского отродя меня покоробило. Не настолько порочны люди, чтобы со всякой нелюдью и проклятыми демонами знаться. Уж чья б корова мочала, — парировал бес. От простого хотения детей не бывает, — резонно заметил я в ответ на упрек. А зная ее сущности, я и близко к ней не подойду. — А вот это правильно, — одобрительно покивал бес. — Не надо тебе с ней связываться. Ты же жить хочешь. А за эту киску тебе быстро башку свернут. А мне еще поиграть хочется. «Подначуешь?» Рассердился я на рогатого проходимца. «Да ничуть!» — заверил бес. «Я наоборот, одобряю твою решимость не иметь никаких дел с девицами, имеющими пусть даже лишь четвертинку демонической крови. Красива-то она красива, этого у нее не отнимешь. Но могу рога заложить. Характер исключительно стервозный. В общем, проблем с ней будет больше, чем удовольствия». Хотя, разумеется, некоторые достоинства перевешивают любые недостатки. «Иди ты к демонам!» — обозлился я на хвостатого провокатора. «У меня есть чудесная девушка, а если ты не подведешь, то добавится и вторая. А больше мне и не нужно». «А совладаешь с двумя-то?» снимала я хит, осведомился бес. «Не беспокойся, совладаю!» Заверил я, не собираясь раскрывать свои истинные планы в отношении приза большой игры. — А то смотри, — блеснул глазками бес, — ежели что, я ведь могу избавить тебя от мороки с множеством девиц. — Каким образом? — не удержался я от вопроса. — Наипростейшим, — радостно осклабился рогатый, — я ведь могу придать твоей темнокожей подружке абсолютно любой облик. Раз так, то зачем тебе другие человечки? Достаточно одной во многих лицах, чтоб не скучно было. — И как ты это провернешь? — — полюбопытствовал я. — В прошлый-то раз не до того было. — Давай покажу на наглядном примере, — предложил бес. — Ничего сложного или опасного в этом нет. Недолго думая, я согласился. Прикрыл глаза по совету Рогатова и чуть не ахнул.